В лице пристально следившей за мной Элис что-то дрогнуло Ну, хоть какую-то одежду надо взять. — Элис, ты чудо взвизгнула Я прижимая девушку к себе. А еще мне нужно на охоту срочно. — Ой! Я невольно отпрянула. — Сможешь хоть час спокойно посидеть дома? Не впутываясь ни в какие истории, с сомнением спросила Элис, и, не давая мне ответить, зажмурилась и подняла указательный полец. На несколько секунд лицо стало спокойным и невозмутимым, Открыв глаза, девушка ответила на свой вопрос. — Все будет в порядке, по крайней мере, сегодня. Она скорчила выразительную гримасу, но даже ерничая, была похожа на ангела. — Вернешься? — тихо спросил я. — Через час, обещаю. Я глянула на стоящие на кухонном столе часы. Рассмеявшись, сестра Эдварда чмокнула меня в щеку и исчезла. Пытаясь успокоиться, я набрала в грудь побольше воздуха. Элис вернется. Сразу полегчало. Мне было чем занять себя в ее отсутствии. Прежде всего на повестке дня душ. Раздеваясь, я обнюхала плечо. Вроде бы пахнет только морской солью и водорослями. Интересно, что имела в виду Элис, когда пеняла на плохой запах? Вымывшись, я вернулась на кухню. Вряд ли Чарли ел в последние несколько часов, значит, приедет голодным. хлопача у плиты, я беззвучно напивала что-то. Пока в микроволновке грелась вчерашняя запеканка, я постелила на диван просто не старое одеяло. Моей гостью они не нужны. А вот для отца придется устроить спектакль. На часы лучше не смотреть. И панику устраивать незачем. Элис обещала. Ужин я проглотила быстро, даже вкус еды не почувствовала. Пить хотелось гораздо сильнее, и незаметно для себя я осушила полуторалитровую бутыль воды. Огромное количество соли в организме привело к сильному обезвоживанию. Вымыв посуду, я пошла в гостиную смотреть телевизор. Элис уже ждала меня, удобно устроившись на застеленном диване, глаза стали цвета сливочной тянучки. Улыбнувшись, девушка примяла подушку. «Спасибо!» «Ты так быстро!» Обрадовалась я и, присев рядом, положила голову на ледяное плечо, Крепко обняв меня, Элис вздохнула. «Белла, что же нам с тобой делать?» «Не знаю. Я честно старалась, изо всех сил. Верю». Гостиную накрыла тишина. А он горло судорожно сжалось. Произносить заветное имя про себя я уже отваживалась, но вслух куда труднее. «Эдвард знает, что ты здесь. Удержаться не удалось. В конце концов, больно-то будет мне». Когда Элис исчезнет, потихоньку приду в себя. От такой перспективы в глазах потемнело. Нет. Это, возможно, в одном единственном случае. Он не с Карлайлом и Эсми? Навещает их раз в два-три месяца. А, понятно, развлекается от души. Лучше спросить о чем-то менее опасном. Ты вроде сказала, что прилетела на самолете. Откуда? Из Денали, у Тани гостила. «Джаспер тоже здесь? Он с тобой прилетел?» Девушка покачала головой. «Нет, ему моя идея не понравилась. Мы ведь обещали». Элис осеклась и заговорила совсем другим тоном. «Слушай, а Чарли ничего не скажет ну, по поводу моего появления?» «Элис, папа тебя обожает. Вот сейчас и проверим». Действительно, через пару минут я услышала, как на подъездной аллее остановилась патрульная машина. Я вскочила с дивана и побежала открывать дверь. Чарли брел по дорожке, сильно ссутулись, не отрывая глаз от земли. Я бросилась навстречу, но пока не обняла. Он даже меня не видел. Затем, будто проснувшись, порывисто прижал к себе. — Мне так жаль, Гарри. — Нам будет очень его не хватать, — пробормотал папа. «Как сью — Как сил? В каком-то ступоре. До сих пор не понимает, что произошло. С ней остался Сэм. Голос Чарли дрожал и звучал то громче, то тише. — Бедные дети. — Ли, всего на год старше тебя, а сету — только четырнадцать. Он покачал головой и, не выпуская меня из объятий, пошел к дому. — Пап, — решив, что сюрпризы сегодня ни к чему, начала я, — ты не представляешь, кто к нам приехал. Чарли, не понимающий на меня, посмотрел, а потом, обернувшись, увидел по ту сторону дороги Мерседес, черная крыша которого лоснилась в ярком свете лампы. Не успела он рта раскрыть, как в дверях появилась Элис. — Привет, Чарли. — негромко сказала она. — Простите, что приехала в столь неудачное время. Элис, Каллин? Папа вглядывался в стоящую перед ним девушку, будто не веря собственным глазам. — Элис, это ты? — Да, я. Случайно была неподалеку и решила заглянуть. — Карлоэл тоже? — Нет, я одна. И Элис, и я прекрасно понимали, что на деле речь идет не о Карлоэле. Папина рука плотнее обняла меня. — Можно, Элис, у нас остановиться? Я уже пригласила. — Конечно, — машинально ответил Чарли. — Элис, мы всегда тебе рады.